красиво округленное в боках тело. Если прав английский ученый-мудрец Чаруидзу Дарвин, и человек в самом деле произошел от обезьяны, то японцы продвинулись по этому пути гораздо дальше, чем красноволосые. В бане массе совсем не понравилось. Вода была недостаточно горячая, неуютные каменные стены слишком сверкали, да и вообще ожидание что-то чересчур затягивалось.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 Маса, хоть и стоял по грудь в горячей воде, от ужаса стал совсем холодный. «Дана! <таспорщик>